Глава первая. Свобода Ну, здравствуй, Рейсан! Из под уродливой маски на меня смотрел Дрейкус Чёртова телепортация! Про эту способность скоростников пятого ранга я совершенно забыл